Глава 15 Тело, выведенное из состояния покоя, сломало стол, стул, кровать и многое другое. Микроскоп ученый смотрит, видно, опыты проводит. Дела нет ему до скуки, весь в работе, весь в науке. Вообще у меня были некоторые сомнения относительно этой свободы, но больше делать было нечего. Как только мы отправились в путь, меня стало беспокоить одна вещь. Саркофаг. Мы шли так, что он должен был остаться слева. И я подумал, неужели я никогда не подойду к нему близко. Не знаю почему, но мне вдруг очень захотелось. Ведь это же тот самый саркофаг, в котором много лет полыхала смертельная радиация, которая и сделала зону, зоной, местом, где творятся невероятные смертельные опасные дела. Сколько я читал о нем, сколько раз... Во всяких исторических передачах про это сооружение говорили по телеку. Кроме того, саркофаг нуждается в постоянном контроле. А это значит, что там могут быть нормальные люди, ученые, инженеры, а не эти бешеные сталкеры и военные. «Ребят, зайдем на саркофаг», — как бы невзначай бросил я. «Чтобы что?» — не понял Юрка. «Понимаешь, все равно мы мимо проходим, а ведь там точно люди есть, и не военные. Давай заскочим на минутку». «Вечно тебе», — сказал Толик. «А, ладно, пошли. А до той свободы еще, ого, сколько пилить». Мы прошли до первого перекрестка, с которого можно было свернуть к саркофагу и двинулись к новой цели. Подхода к ней закрывал высокий бетонный забор. Что меня сразу удивило, он был новенький, словно только что побеленный, прямо с иголочки. «Пацаны, что я говорил? Тут же нормальные люди. Видите? Не развалено, все ухожено, в порядке держит. Точно не зря мы сюда пошли», — обрадовался я. «Ну, может быть», — буркнул Юрка. Он пока не очень радовался очередному отклонению от цели. Мы двинулись вдоль забора в поисках ворот. Я заметил, что все наши товарищи, зомби и Эду с Бруно, как-то не очень уверенно шли за нами, неохотно. Бруно опустил хвост до земли и жалобно повизгивал. Эду тревожно поглядывал на Толика. Это место им не нравилось. Но раз они все равно шли, боялись, но шли, то особой опасности мы не ожидали. Мало ли чего им тут не нравится. «Ага». Порядке держат. Как же? Берик вдруг остановился. Вот, посмотрите. На заборе красным кирпичом было написано. Ося и Киса были тут. 25.04.1986. Как же тут за забором ухаживать, если надписи, черт знает, сколько лет не закрашены? Толик не унимался. Это все опять зона куролесит. Так что, не идти, что ли? Задал я вопрос, и он мне показался совершенно правильным. «Разве мы раньше в зоне ничего странного не видели?» Никто со мной спорить не стал. Очень скоро мы добрались до ворот. Это были обычные железные, покрашенные зеленой краской ворота, с красной звездой из железа, приваренной на каждой половинке ворот. Юрка толкнул створку, и она спокойно, без скрипа и рычания, открылась. К зданию саркофага вела аккуратная, вымощенная плитками дорожка, а вокруг нее сияла изумрудная свежеподстриженная травка. «Внутри вроде все прилично. Пошли?» Юрка, не дожидаясь ответа, первый шагнул на территорию саркофага. Мы за ним. А вот друзья наши из зоны остановились как вкопанные. Даже Иду выпустил руку Толика и застыл на входе, выжидательно глядя на нас. «Ну ладно, не хотите, не надо», – поспешил сказать я, пока пацаны тоже не тормознули и не передумали. «Подождите нас тут, мы скоро». Мы пошли сначала по дорожке, но оказалось, что она идет вдоль железных стен саркофага. Мы обошли его весь, потратили кучу времени и вернулись туда, откуда начали. Никакой двери, ведущей в саркофаг, не было. «Ребята!» — вдруг воскликнул Берик. «А ведь точно, ну кто полезет в саркофаг? Там же радиация небось такая, что не протянешь и минуты. Тут должно быть другое помещение». «А где ж его искать? Посмотри, ничего нет», — протянул Грушевский. «Ага, а вон те вентиляторы, они что делают?» Берик, конечно, был глазастый. Действительно, вдали у забора стояло несколько кубов, наверное, металлических, и у них на торцах были видны громадные лопасти вентиляторов. Такие обычно в кино на крышах небоскребов стоят. И за ними герои прячутся, когда идет перестрелка. И можно догадаться, то, что они здесь вентилируют, находится под землей. «Все равно должен быть вход», – недовольно буркнул Груша. «А входа нет». «А ты больше по дорожке ходи». «Объект секретный, значит, и вход секретный», — заявил Толик. «Надо замаскированный вход в траве искать. Тайный лаз». «Я не знаю, почему Берик решил, что объект секретный, ничего здесь об этом не говорило. Обычно на секретных объектах стоят всякие плакаты, вроде «Стой, запретная зона» или еще какие-нибудь, но спорить я с ним не стал». «Так давайте искать». Груша ехидно вздохнул, но все равно пошел вместе с нами на газон, и через несколько минут мы набрели на особенное место — Всюду под травой был грунт как грунт, а тут он стал прогибаться, как будто трава росла не на твердой земле, а на чем-то мягком и пружинистом. Вроде как не по земле идешь, а по деревянному настилу. Присмотревшись, мы увидели, что и цвет у травы тут немножко другой. Большой прямоугольник был чуть темнее. Сомнений не было. Именно тут вход. Вот только как он открывается. Мы на карачках облазили весь этот прямоугольник, и Юрка откопал что-то похожее на крышку на пульте управления то есть он поднял кусочек дерна, а под ним были кнопочки с цифрами. На одной кнопке колокольчик нарисован, как на домофоне. Кстати, трава на самом деле оказалась не травой, а пластиковой имитацией, но очень похожей на настоящую. Юрка, не задумываясь, нажал на звоночек. Ничего, конечно, не зазвонило и ничего не произошло, и мы подумали, что затея не удалась. Но потом вдруг этот самый прямоугольник вздрогнул, поднялся над остальной травой и съехал в сторону. Мы так и стояли на нем, когда Юрка позвонил, поэтому испугались. Просто с ног попадали. Дураки все то придумали. А если бы человек стоял на той стороне, куда эта крышка съехала, ноги бы отрубила. Крышка открыла бетонные ступеньки, уходящие вниз под землю. Но выбирать не приходилось, тем более там все было хорошо освещено. Мы друг за дружкой пошли вниз. На стене вдоль ступенек были закреплены перила, а под потолком шли в ряд лампы дневного света. Кругом была такая чистота, казалось, что тут сию минуту только вымыли полы. Даже пахло дезодорантом, который используют в платных туалетах. Чем глубже мы спускались по ступенькам, тем громче звучали наши шаги в гулком подземелье. Ступеньки кончились, я оглянулся и увидел, что входная дверь высоко-высоко, небо выглядело, как голубенькая марка на конверте. Внизу вдаль уходил коридор, галерея, ничем по виду не отличающаяся от лестницы, только без ступенек. И тишина, и никаких признаков людей. Мы прошли метров тридцать, и там оказался отдельный коридор, ответвление галереи влево, а вот в этом коридоре через каждые несколько метров темнели двери, но все были закрыты. «В какой постучимся?» — спросил Берик, почему-то глядя на меня, словно я тут родился и вырос. «А в каждую пока не откроют. Какая разница?» — ответил я. «А вот и нет». Юрка поднял вверх указательный палец. «Вы плохие следопыты». Надо стучать в ту, у которой снизу, в щели, видно свет. Но выбор дверей был полной глупостью, игра какая-то. Но и правда, свет было видно только за несколькими дверями. Мы подошли к первой и постучали. Никто нам не ответил. «Я вот что думаю», — сказал я. «Ведь по правилам хорошего поведения стучаться надо только в те помещения, где живут люди, а в учреждениях стучаться совсем не обязательно». «Ну а чего же ты стоишь, не входишь?» — как-то язвительно спросил Юрка. «Вот вхожу» ответил я и нажал на ручку. Она с легким щелчком повернулась, и я потянул на себя дверь, которая легко открылась. «Можно?» – спросил я. Тишина. Я сказал громче. «Можно войти?» Никто мне не ответил, и я шагнул в помещение. И тут у меня просто глаза разбежались. Это было как в фантастическом фильме про звездолеты. Стен не было, повсюду стояли полки, заставленные разной аппаратурой. И все эти блоки, осциллографы и разное другое, были соединены между собой паутиной черных кабелей, и все гудело, мигало и попискивало. Отдельно слева от входа был пульт управления, и там светились три громадных монитора. Я таких и не видел раньше. Они располагались рядом под углом, как зеркала старинного трюмо, которое стояло у бабушки в прихожей в московской квартире. Красота какая! Толику тоже понравилось. Интересно, интернет есть на компе? С такими мониками классно в МИГ-40 поиграть. Толик подошел к монитору и стал изображать, что он управляет самолетом. Даже гудеть стал. «Ты что? Тут нельзя ничего трогать!» Юрка бросился на перерез Толику, когда тот направился к компьютеру. «Это может быть управление саркофагом. Сейчас как грохнет!» «Да я что, не понимаю? Мне только интернет нужен!» «Я в свой аккаунт войду, и все!» Толика несло просто как малолетку. «Так, прекратить!» – не выдержал я. Ты сюда на компе играть пришел? Надо людей найти, а трогать ничего не смей. Ты представляешь, что будет, если нас застукают? А ты на шухере постой, — предложил Толик. Нет, ну ты что, серьезно? Я никак не мог ожидать от него такой глупости. Да ты не понимаешь. Давай посмотрим, что там в компе. Может, там скайп стоит или Аська. Так можно с людьми поговорить. И идти больше никуда не надо будет. А вдруг там вообще секретные данные? А тебе они зачем? Юрка не подпускал Толика к компьютеру. «Ну как? А вдруг там написано, где находится стрелок?» Берик изобразил искреннее удивление. «Врал он все, конечно. Просто хотелось в компьютере поковыряться. Но ладно, давай посмотрим. Я подумал, что если мы узнаем, что в этом компьютере есть, то ничего плохого не случится. Только все вместе и никаких программ не запускать. Ладно, только стремно все это. Юрка тоже согласился». На экранах всех трёх мониторов крутились разноцветные спирали. Понятно, что это был скринсейвер, но как только Толик тронул клавиатуру, на экранах появились рабочие картинки. На каждом своя. На центральном мониторе висела какая-то очень сложная схема. Там была масса всяких маленьких прямоугольников с непонятными обозначениями, и все они между собой соединялись сложной сеткой линий. Прямоугольники были обозначены сочетаниями букв и цифр, вроде ИЗ-25, АЦП-16, ДЗ-28 и еще всякими. На левом экране мы увидели картинку с виде камеры. Она показывала темное помещение, разделенное пополам решеткой из толстых стержней. Что находилось за решеткой, видно не было. Там не хватало света. Справа на экране была тоже схема. На схеме человек. но ну, не совсем человек, а нарисованный человеческий силуэт. И к разным частям этого силуэта тянулись линии. Около некоторых линий были нарисованы стрелочки, как будто направление сигнала. Я догадывался, что это что-то вроде медицинского компьютера. Наверное, где-то в глубине подвала лежал больной, и за его состоянием следили приборы. Никогда не думал, что тут под землей можно обнаружить госпиталь. Но в зоне все возможно. Тут Берик учудил. Он взял мышку, навел курсор на один из блоков на центральной схеме и кликнул. На месте квадратика выскочило меню. Я не успел даже и слова сказать, а Берик нажал в меню «Пуск». Один из приборов которые стояли на стойках, неожиданно пискнул. Мы оглянулись. Это подал голос ничем не приметный ящичек с лампочками на панели. А на правом экране картинка вдруг ожила. направление стрелок возле некоторых линий изменились, и вдруг из динамиков компьютер раздался страшный вопль. На левом экране к решетке вылетела фигура, опутанная проводами. Туловище и голова были еще скрыты в темноте клетки, но руки вцепились в решетку и стали ее трясти. Решетка тряслась так сильно, что даже камера, которая все это показывала, зашаталась. «Ты что делаешь?» – заорал я на Берика. «Да ты только посмотри, кто это!» – Толик ткнул пальцем в левый экран. Заключенный прижался всем телом к решетке. Это был кровосос. «Здесь над ним опыты делают?» – тихо спросил Юрка, ошарашенный увиденным. «Вот сволочи! А я подумал, госпиталь. Мне тоже было не по себе. Надо это остановить. Сейчас!» – сказал Толик и уже не стесняясь стал водить мышкой по схеме. «Да ты сейчас опять как клацнешь, где попало!» «И вообще его убьёшь!» Юрка схватил Берика за рукав. «Не бойся, я осторожно!» Берик смотрел на монитор, закусив от напряжения губу. Сначала у него ничего не получилось. После очередного нажатия на меню картинка на левом мониторе поменялась. Теперь там было изображение десятка камер и всюду клетки, разные, и большие, и маленькие. В каждой сидели обитатели зоны, опутанные проводами и шлангами. «О, вот это!» — обрадовался Толик. Очередной квадратик схемы открыл меню, где можно было на выбор подсоединить, отсоединить, отсоединить все, закрыть и открыть. Берик не стал долго думать и тиснул отсоединить все, а потом открыть. Мы увидели, как с некоторой задержкой решетки поползли вверх и из клеток ринулись пленные. Где-то в глубине подземелья взвыла сирена. «По-моему, надо текать», – почти по слогам произнес Берик. Но тут в комнату ворвался человек и заорал. «Марат Самойлович, у нас...» И остолбенел. «Вы откуда взялись?» «Открылся люк, и мы вошли», — спокойно объяснил я. «Да это я открыл. Я был уверен, что это Марат пришел. Я его ждал. Это вы натворили?» Вошедший уставился на Толика, который все еще держал рукой мышку. Человек этот был явно из ученых. Белый халат, очки, блуждающий взгляд и немытые растрепанные волосы. «Не люблю я таких вот неопрятных и потерявших человеческий облик за своей работой». «Надо срочно эвакуироваться. Вы тут такого натворили?» У человека в халате от страха заметно дрожали руки. «Это вы натворили», — прервал я его. «Вы же над кровососами издевались». «А они же тоже почти люди. Они хорошие». «Не тебе, щенок, учить меня, кандидата биологических наук, что делать с биообразцами?» — заорал ученый. «Да я вас всех посажу». «Куда он нас посадит, кандидат сказать не успел». И я не успел спросить, потому что в помещении ворвался кровосос, Молниеносным движением схватил ученого одной рукой поперек груди, а второй за подбородок. Он легонько двинул руками, и шея человека гадко хрустнула. Тот рухнул мешком, очки отлетели в сторону, а кровосос глянул на нас и выбежал прочь. Я подумал, что и здесь мы ничего не узнаем про стрелка. Да и ребята это поняли. Мы быстренько пробежали по коридорам подземелья к ступенькам. Мчались мы изо всех сил. Было очень тяжело, а вдогонку нам летели вопли, звуки беспорядочной стрельбы и рев мутантов. Я думаю, справедливость в этом подземелье восстановилась очень быстро. А возле лестницы уже толпились бывшие пленники этой подземной лаборатории. Тут было несколько кровососов, какие-то странные создания, передвигавшиеся на четвереньках, хоть и похожие на людей. Все они собрались у лестницы и смотрели наверх, где в вышине было видно закрытый люк. «Они же не могут отсюда выйти», — догадался Юрка. «Не могут. А мы можем? Как выбираться будем?» — спросил я. «Не знаю», — ответил Берик. «Обождите». Он побежал по коридору в ту комнату, где был компьютер. Через мгновение после того, как Толик нырнул в лабораторию, люк вверху сдвинулся в сторону. Пленные ринулись на волю. «Ты что, так быстро на компьютере нашел, как открыть входной люк?» — спросил я Толика, когда он вернулся. «Конечно. Я вообще любой комп могу взломать за 15 секунд», — гордо сообщил Бэрик. «Но ты там и 5 секунд не был», — воскликнул Юрка. «Да ладно, пацаны!» — засмеялся Берик. Там у двери висела трубка телефонная, но ну домофон обычный. Юрка показал Боровику кулак, и мы побежали по ступенькам наверх.